Глава первая Я сидела в кресле, опустив голову, с одной только мыслью, как бы переждать эту бурю. Мама полу лежала на Софи и капала успокоительной капли в рюмочку. Отец снова и снова мерил тяжелыми шагами гостиную. В тот момент, когда он наступал с белого паркета на мягкий пюшистый ковер, Шаги становились тихими и мягкими, поэтому он раздраженно возвращался на белоснежное покрытие и устрашающий топол. «Арина!» – закричал он домработница. – «Зайди!» Женщина робко вошла, боязливо прикрываясь пушистым пепедастром. «Да, Павел Аркадьевич». «Почему не сообщила, что она накануне экзамена поздно вечером утекла из дома?» «Я... я...» – Арина покрылась бордовыми пятнами. Я сказала ей, что иду к Машке повторять билеты. Буркнула я со своего места. «Тебя сейчас не спрашивали?» Зыркнул на меня отец. «Арина?» «Да, да», сказала Арина. Олеся Павловна мне так и сказала мой, пойду я, Арина, к Машке зубрить». «Во сколько она вернулась?» Продолжал допрос папенька. «В двенадцать где-то, ну почти, около того». «Арина!» Отец добавил угрозы в голос. Домработница моргнула. В пять утра, Павел Аркадьевич. Вот трусиха. Чуть нажали и сразу сдала. Да, в разведку с Ариной не пойдешь. Уволена. Бросил ей отец коротко. Но, дорогой. Вскинула бледную руку маман в попытке оспорить это решение. Арина столько лет служила. Ничего не знаю. Мое терпение лопнуло. Арина выбежала из комнаты, заливаясь слезами. «Пап!» – возмущенно сказала я. «Молчать!» «Пока зубы торчать!» – кихикнула я, вспоминая его старую шутку. И это было зря. Вот всегда и ляпну не вовремя. Последняя капля отцовского терпения утекла в атмосферу вместе с моим дурацким смешком. «Посмеялась?» – спросил он и вынул из ящика письменного стола планшет. Провел по нему рукой и сделал несколько быстрых движений пальцами. Твою карту я обнулил. Он протянул мне руку раскрытой ладонью. Печать отличного портала! А как я буду передвигаться по городу? С возмущением праведников скинулась я, как большинство людей в этой стране. Пешком или общественными порталами. Что? Это было уже за гранью добра и зла. Подумаешь, на экзамен опоздала. «Никто от этого не умер». Я раскрыла рот, и эмоционально затараторила. «В смысле, общественными, пап? В смысле? Ты их видел? Ты видел этих несчастных, которые набиваются туда, как селедка в бочку, а? Мне что, тоже на остановках стоять?» «Тоже», – отец развел руками. «Тысячи людей каждый день так передвигаются, а ведут себя гораздо достойнее тебя, позорница». «Паш, это не слишком ли жестоко?» Попыталась вклиниться мама. «Нормально, не сахарное, не растает». «Да пожалуйста, и подавитесь своей печатью!» Я швырнула ему под ноги серебряный значок с изображением лошадки на дизайнерском брелоке. «Если я в этих скотовозках заражусь какой-нибудь свинкой или краснухой и подохну, так и знайте, в этом будете виноваты только вы. Будете еще плакать на моей могиле. Да поздно!» Я соскочила с кресла и побежала наверх в свою комнату, истерично топая ногами. Лисенок, это временно, подалась за мной мама. Но отец остановил ее. Это до тех пор, пока я не решу рит. И на этот раз даже не пытайся давить мне на жалости прочее. Я устал пожинать плоды этого попустительского воспитания и бар этот, который пускает малолеток и продает им алкоголь, пораз закрыть к чертовой бабушке. «Девчонки нет еще и восемнадцати». «Упустили мы Олеську». «Упустили», — согласилась мама. Я неплотно закрыла дверь в свою комнату и нарочито громко зарыдала. Но никто не пришел меня утешать. Какое свинство! Я увеличила громкость и добавила нотки жалостливых завываний. Показалось, что кто-то подошел к моей двери и слушает. Тогда я изобразила приступ астмы, вызванный бесконечными стенаниями и эмоциональным потрясением. Аккуратно легла на пол, красиво растрепав волосы и захрипела. Хрипела я старательно и со всей отдачей, пока не заболели связки и не запершила в горле. Но никто не прибежал меня спасать. Аккуратно выглянула за дверь, пусто. Им на меня плевать. Села на кровать и стала усиленно думать. А потом решила расслабиться придя к выводу, что отец позлится, поворчит, да и отойдет. О, как же горько я ошибалась. Бедная я имела несчастье родиться в семье самого упертого и жестокосердечного человека в мире. Он с большим азартом принялся за мое перевоспитание, хотя я считаю, что с воспитанием все и так было в порядке. Отец так и не вернул мне печать, полностью лишил карманных денег, и, что совсем уж удивительно, не договорился с директором и членами экзаменационной комиссии о пересдаче мной истории. И это было как минимум глупо с его стороны, ведь дочь, не поступившая в университет, в первую очередь искредитация его замечательной репутации. Единственное послабление, которое он сделал и то в угоду собственному удобству и привычному укладу жизни, вернул Арину спустя неделю после увольнения. Но до того ее застрещал, что бедолага шарахалась от меня, как от прокаженной. Папа, говорила я ему за завтраком, я же не поступлю в юридический без истории, даже на платное. И зачем это интересно, ты мне сообщаешь очевидные вещи? Отец был занят разрезанием яичницы на мелкие кусочки. А затем я намазала маслом тост что дети всех твоих коллег поступят в лучшие вузы страны даже дети твоих подчиненных поступят на самые престижные факультеты а я останусь на второй год представляешь какой нонсенс мне то что а вот тебя конечно жалко мама безмерно уставшая от наших конфронтаций и препирательств ела свой любимый овощной салат или стала новостную ленту в планшете смотри карит. Какую замечательную дочь мы воспитали. Обратился отец якобы к ней, но ясен-красен слова эти были рассчитаны на меня. Жалеет меня. Себя бы она лучше пожалела. Это же не я, если не поступлю, отправлюсь к бабушке в Германию на ПМЖ. Я промазала джемом мимо тоста и капнула на пижаму. Они переиграли меня и уничтожили демоны. Бабушка моя, Олеся Карловна Циммерштумф, честь которой я, к своему большому страданию, названа этим злополучным и ненавистным именем, была ужасом и непререкаемым авторитетом нашей семьи, светилом в сфере лингвистики и литературовидения. И мы все, включая маму, ощущали неслабое облегчение от того, что эта железная женщина предпочитала жить в Европе. Переехать к бабушке означало для меня неминуемую социальную смерть, в том смысле, что со своими друзьями я распрощаюсь навсегда. Добавьте к этому скудное правильное питание, состоящее из овсянки, отварной куриной грудки и зеленых овощей, а также бесконечную муштру и культурное развитие. Перспектива отвратительная. «Рита!» – позвал папа-маму, заставив ее оторвать глаза от светских хроник. «А что это у тебя тут?» – он описал круг ладонью возле своего рта. «А где?» Переспросила удивленно мама и поманила пальцем к себе небольшое зеркальце с комода. То плавно спланировала к ней в руку. «Ой, ужас какой!» Я тоже взглянула на ее лицо. Вокруг маминого рта расползлись красно-бурые пятна. «Зудят, а мне через сорок минут нужно быть на церемонии открытия молодежной библиотеки!» Сплеснула руками она. «Мы дружно определили, что у мамы случилась аллергия на какой-то овощи с салата» и отвлеклись на отпаивание ее противоаллергическими средствами. Пятна прошли, и мама, как всегда безупречно одета, причесанная волосок к волоску и благоухающая вишней и корицей, спорхнула в свой изящный сиреневый портал и умчалась перерезать ленточку на двери новой библиотеки. «Пап, ты же не серьезно про бабушку?» Вернулась я к весьма животрепещущей для меня теме. «Отнюдь, очень серьезно. Папа прикладывал к рубашке разные галстуки и придирчиво смотрел на себя в зеркало. Меня опять бросило в истерику: Это нечестно! Это нечестно, пап! А по-моему, честно, дочь. Есть поступки, а есть их результаты. Вот ты и сейчас пожинаешь плоды своего отношения к будущему. Мы тебе дали все, все, что нужно для успешного старта, и даже гораздо больше. И вот как ты это использовала. На учителей плевала на репетиторов чихала. На стол директора так вообще в прямом смысле слово натошнило. «Что вы мне дали, что?» Я пошла любимым контраргументом. «То, что откупались от меня подарочками, лишь бы не мешало вам делать свои карьеры. Что спихнули меня на нянек, гувернантку и даже Арину ко мне приставили, домработницу. Лишь бы переложить эту ответственность на кого-то? Вы не дали мне внимания, недолюбили». «Да вы вообще меня даже не воспитывали! То, какой я вышла, это полностью ваша заслуга!» «И я ее себя не снимаю», — сказал отец с печальным вздохом. «И поэтому, пока еще есть возможность, хочу все исправить». В какой галстук лучше? Оранжевый или в полоску?» «Оранжевый! Я специально выбрала наименее удачный вариант». «Спасибо. Я тоже думаю, что в полоску. Дочь!» Еще не все экзамены прошли. Поступи. Пусть не в юридический, в другой вуз. Отучись хотя бы год. Покажи, что ты можешь быть серьезной и самостоятельной. И пусть этот год станет для тебя переломным. И тогда я подумаю. Ну, а если нет? Олеся Карловна уже выразила рвение взять тебя под свое крыло. Тьфу-тьфу-тьфу, не будем упоминать великую женщину в сую. а Я заорала и истерично затопала ногами. «Ненавижу от всех! Тебя вообще за все!» «А маму?» Отец уже стоял в ботинках, разворачивая свой портал представительского класса. «А маму за то, что назвала меня Олесей в честь бабушки!» Я снова убежала в свою комнату биться в истерике. Не успела повалиться на кровать в рыданиях, как мелодично позвякивая ко мне подплыла розовая пушистая телефонная трубка. Я перехватила ее и провела рукой с дизайнерским браслетом-усилителем украшенным вулканическими камнями и кристаллами корольковским. «Да, Мари!» — упаническим голосом произнесла я. «Ну что, Лесь, разрулила все? Я вроде неплохо написала. Жду результаты!» «Все, Маха, жизнь моя кончена. Отец отказался помогать с пересдачей». «И что теперь делать?» — ахнула Машка. «Помирать, наверное. Я ни в один вуз не поступлю». У меня общество на четыре, биология на слабый трояк, и все. Лезь, еще не сдавали алгебру, геометрию, географию, магический анализ. Первые и третья точно нет. Ну, может, хотя бы второе. Так, с легкой Машкиной подсказки в моем экзаменационном списке появилась три по географии. Вот тут-то я и осознала весь ужас своего положения. Ведь я была уверена, что вопрос с моим поступлением вообще даже не вопрос, а так вопросик. Что там все решено, отец замолвил словечко кому надо и все. А то, что родители периодически беседуют со мной о пользе обучения, ругают за плохую успеваемость, так это всем родителям положено. Не оставят же они свою деточку без поддержки. Не сломают же ей судьбу. Или сломают и бросят. Машка с трудом скрывала свое ликование. Ей пришла пятерка по истории. В купе с блестящими результатами по обществу это давало ей увесистый шанс на поступление в Государственный магико-юридический университет, гума Юн. Я на ее фоне чувствовала себя полной неудачницей и идиоткой. «Везет тебе, Машка», — говорила я ей, пытаясь оправдаться. «Твои родители не давали тебе ложных надежд. Они тебе просто ничего не давали. А мои вон какую подставу устроили в последний момент». Еще и поступим теперь самостоятельно. А куда? Я проанализировала все варианты поступления, Леся. У тебя один вариант. Какой? Маграрка. Аграрный? Самый низкий рейтинг среди всех высших учебных заведений страны. Мы с Машкой залезли в Макси читать отзывы. Самая отстойная шарага. Преподы дерьмо. Велком безмозглые. Маграрка фурева. Вообще, страшная страшная вони тараканы, там кто-то точно сдох. Мусалова та еще ебанитовая палочка, выдолбит вам мозги. Представляя лицо папеньки, если его дочь станет студенткой подобного заведения. Хотя...